Вначале Аббай с некоторым любопытством слушал красноречивого халфе. Но вскоре его охватило чувство раздражения, и он отвечал ему холодно, не скрывая иронии. Вот в это время и вошел в комнату Абиш, явившийся по вызову отца. Аббай не ответил на приветствие сына. Тивком головы обжигал указал ему место рядом с собой и не меняя позы продолжил разговор с Хальфи. В виду духовные лица Хазрета и Шаны, учёные богословы, сочли необходимым вмешаться в дела Мекки на зимовой. Допустим, что это действительно было нужно для пользы ислама, Но при чем же тут ваше разглагольство вне о совести, чести, символе веры? Ведь вы каждую минуту лицемерите, лжете и другим людям, и самим себе. Мы лицемерим? Только и смог вымолвить Юнус Бек, широко раскрыв глаза от изумления. Абай предостерегающий поднял палец. Тихо-тихо. Да. Именно так. И не дожившись, он все раскрыть рот продолжал. Вы отцы ничетей и мамы Хазреты лицемерите, как лицемерит всех ханжи. Первым делом вы побежали к царским становникам и русским чиновникам к людям чужой веры, и у них стали искать защиту Исламу. Пустив в ход все свое искусство и влияние, прибегнув к коварству и хитросплетениям, выпады бострастно льстили невежным, пытались разжалобить их, угодливо заискивали перед ними, ползали на четвереньках, чтобы только всучить им свои жалобы и прошения. Только час назад вы присмыкались перед ними. А теперь, переступив порог моего дома, сразу начинаете поносить их и порочить. Ну разве это не гнусное лицемерие, не постыдный обман, не возмутительная ложь? Если бы так мерзко поступил обыкновенный человек, мы бы плюнули ему в лицо. А ведь... Вы выступаете от имени татарского и казахского населения этого города, от многотысячной общины мусульман, от ее духовенства, от лица ишанов, имамов, халфе, хазретов, мул, муадзинов и шакирдов. Как можно произнести ваше имя без омерзения и негодования? Жалкие презренные лжицы, мелкие людишки, безнадёжно закосневшие в своём ханжестве. Мне стыдно заметить, как дело научились низкому обману. Мне стыдно за нашу религию, которую вы позорите своим гнусным поведением. Выступивший грозным обличителем всего мусульманского духовенства поэт Всем существом своим презирал молчаливо сидявших перед ним двух сельцев. Каждое его слово было пронизано уничтожающей иронией. Езвительная насмешка играла на его устах. Абиш, молча наблюдавший за отцом, почувствовал, что он дошёл до крайней степени гнева. В глазах его он уловил такую горькую усталость, что их не могла скрыть никакая ирония. С своими словами о Божией благодати, символе веры, Афзе Инозбек хотел завести Абая в тупик. Но по эту не впервые приходилось спорить с образованными муллами, течившими со тем, что изучив Шарх Габдулу они достигли высшей премудрости мусульманского богословия. В диспуте с ними Абай успешно поражал их изречениями с из той же Шарх Габдулы. И сейчас в споре с Юнус-беком он свободно ссылался на священные книги. Есть два символа веры, говорил Абай. Истинный и подражательный истинный основан на глубоком убеждении, познании в сердце, души, а подражательный на слепом следовании обычаям веры. Вы далеки от истинного символа веры. Ибо у вас нет истинных познаний. У вас нет даже подражательного символа веры каким обладают простые темные люди, искренне выполняющие религиозные обряды, хотя и не понимающие их сущности. Ваш символ — обман и корысть. Если вам выгодно, вы будете надавать белое черным, черное белым, ложь выдавать за правду. Вы любите говорить «чер». Клятва не устоит перед занесенным мечом. И нет такого греха, который не был бы прощен Богом. Вы идете к русскому чиновнику, падаете на колени, лжете ему. А потом бежите к торговцу войлоком, к купцу с эйсеке, проводите ладонями по лицу, молитесь, перед носичи это самого русского чиновника, перед которым только что унижались. И ко мне вы явились со своим символом обмана и лжи. Я вижу вас насквозь. Вы пытаетесь изречениями из священных книг убедить меня в необходимости уничтожить, утопить в крови безвинную несчастную девушку. Вы хотите, чтобы я приложил руку к этому преступному делу? Что я могу вам на это сказать? Только послать проклятие на голову ваших имамов, которые прислали ко мне вас людей, торгующих своей совестью. Вернитесь к ним и передайте то, что я вам сейчас сказал хафе переглянулись в сомнении решительности, не зная, как быть. Но тут им помог Баймагамбет, ближе всех сидевший к выходу. Он широко распахнул двустворчатые двери, как бы говоря: путь свободен, получили по заслугам. Можете отправляться во свояси. Шаривжан Сюзбек, промочая себя под насто молитвы, поспешили удалиться. Абиш молча смотрел на отца. Абаси сидел с закрытыми глазами, с трудом подавляя гнев, кипевший в его сердце, судорожно сжимая пальцами карандаш. Так прошло несколько минут. Наконец, успокоившись, поэт произнёс: Надо записать всё, что я им сказал. Он напомнил о своей работе, к которой неоднократно возвращался в последние месяцы. Адиш знал её. Читал записи Абая в заветной толстой тетради, когда навещал отца. И сейчас У него появилось желание поговорить с ним и разрешить сомнения, навеянные его трудом. «Отец, я хочу спросить вас о некоторых непонятных для меня вещах. Я говорю о том, что вы записываете в вашу тетрадь». Абай поднял на сына ласковый, ободряющий взгляд. «Отец, я хочу спросить вас о некоторых непонятных для меня вещах. Давно установившееся между ними прочное духовное дружба крепло с каждым днём и радовало поэта. Иногда Абиш высказывал свои суждения по поводу особенно заинтересовавшей его мысли, и порой эти суждения приводили Абая в изумление своей зрелостью, глубиной. Сейчас Абиш заговорил, желая выяснить давно мучившие его вопросы. В некоторых ваших наставлениях в прозе Карасез и даже в поэтических размышлениях вы выступаете точно мулла, привыкший произносить проповеди. Вы иной раз употребляете слова не совсем понятные простым казахам, которые заучивают ваши произведения. И вот я задумался. Какая в этом необходимость? Сегодня мне стало ясно, что иногда это бывает нужно. Например, когда ведёшь спор с мухой, как вы и вели сейчас. Я понял, почему вы так пишете. Однако я всё же не уверен в том, нужно ли затемнять смысл своих произведений ради нескольких мух и ханжей. Ведь таких халфе, как Шариржан и Енусбек, которые только что побывали здесь, очень немного. Так есть ли расчёт вам по этому отказываться от понятного всему казахскому народу языка? Абиш, хотя и осторожно, но открыто высказал отцу все свои сомнения, как он привык это делать часы их вечернего общения. Оба улыбнулся. Если я обличаю несчастливые мысли и недостойные дела му, я должен говорить с ними их языком, чтобы мои слова прозвучали для них убедительно. "То значит", улыбнулся Абиш. "Слова истинный символ веры, подражательный символ веры, произнося который простой казак может просто себе язык сломать, вы употребляете только в споре. А в литературных произведениях ваших их не будет? Ну, некоторых будут. И в прозе, и даже в стихах. И вы застареете свой прекрасный язык ради жалкой кучки халфе и му? Не сдавался Абиш. Ты говоришь необдуманно, Абиш, ответила Баи. Их мало, но у них большое влияние на народ, и они начинают причинять ему много зла. Я убедился в этом во время разбора двух крупных дел: убийства Сармулы и кровавой бадьёбы за Мопен. Молны отравляют народ ядом суеверия, обрекают на страдания не только невежественных жителей степи, но даже и горожан. Нам иногда кажется, что город это только источник света, культуры, знаний, просвещения что здесь не может быть места невежеству. Но мы же столько ошибаемся. Как раз в городах ввили себе гнёзда и шаны имамы, хозрэты, халфы, настоятели мечетей и медресе. В городах много школ и мечетей много. Несчастный городской житель Бародина вспоминает мне узника, скованного цепями невежества по рукам и ногам и брошенного в темницу. Как ни странно, продолжала Бай, жители города терпят больше вреда от невежественной хму, чем жители степей. Фанатические призывы, тёмные кровавые замыслы, коварные решения и приговоры рождаются в стенах медресе и мечетей и отсюда ядовитым дурманом распространяются среди широких масс верующих самые ужасные изверства на религиозной почве происходят именно в городах абай говорил о том что особенно его волновало Поборники ислама стремятся каждого верующего мусульманина превратить в слепое орудие для осуществления своих тёмных замыслов. Живя в России, мы лишь стремится воспитывать казахский народ врагом своего отечества. Их впроповеть ненависть к неверным георам распространяется наставниками, сидящими в Казани, Крыму, в Священной Бухаре, в Самарканде, в Халифских святилищах Каира, Мекки, Медины, в Султанском Стамбуле, в Турции, где еще царит мрак тирании времен Тысячи и одной ночи. Иногда я получаю оттуда письма, газеты, проповеди. Все они проникнуты одним стремлением — заставить людей искать, исповедовать пять заповедей ислама и поклоняться идолам в челмах. Они имеют одну цель держать наше поколение и наших потомков в темноте. Каким пугалом и чудовищем они изображают русские народы, в среди которого мы живём. Сторонись русских. Они враги нашей религии. Не доверяй им. Будь для них тоже врагом. Вот к чему сводится сейчас проповедь ислама. Абиш с изумлением смотрел на отца, впервые так резко высказавшего свои мысли. Глубокая складка раздумья прочертила широкий воб абая. Ты понимаешь, чего они от меня хотят? Чего добиваются? Спросил поэт и сам же ответил на свой вопрос. Они хотят, чтобы я забыл, как выйдя из невежественного аула, сделался просвещённым человеком. Они хотят чтобы я отвергнул тот луч света, который осветил мне в темной степи тропинку к русской книге, открыл мне глаза на мир. Если прислушаться к голосам тех, кто шлет мне послание от имени Ислама, я должен превратиться в современного Дервиша, в нового суфи Алаяра. Должен унизить самого себя, жечь свои произведения. Склонив голову перед призывом исламского совета, я должен предать проклятию даже тебя, человека воспитанного русской школой. Видишь, чего они потребуют от меня, если я покорюсь их воле. Они хотят отравить ядом ислама всех казахов, использув для этой цели меня как своего орудия они намерены задержать в путах невежества все последующие поколения нашего народа ты сказал, что их жалкая кучка да и в действительности мало но вред они приносят огромный продолжай размышлять вслух Оба и напомнил, что проповеди человека ненавистнического ислама занимаются не только ишаны, муллы и халфы, есть немало тёмных казахов среди торговцев подобных сыссаке и карабаю, беспросветных невежд, вроде Уразбая, никогда в жизни не раскрывших ни одной книги, но помогающих духовенству одурманивать народ тёмные силы боятся, чтобы казахи не сошли с пути невежества. Они ведут свою гнусную работу, причиняя страшнейшее зло грядущим поколениям, задерживая развитие истории нашего народа. Абиш слушал с напряжённым вниманием, понимая, что эти мысли отца родились не случайно и не только под влиянием сегодняшней встречи с Хальфе. Абай пришёл к ним давно, живя в степном ауле. А жизнь всеми полотенские, особенно последние события утвердили его в правильности его взглядов на роль ислама в судьбах казахского народа. Горечь речи отца развязала узлы многих сомнений, волновавших Абиша. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел повидать белый свет. Два года назад, когда у него обнаружилась серьезная болезнь, туберкулез желез, от которой и до сих пор сохранился шрам у него на шее, его отправили лечиться на юг. Вначале в Крым, а затем на Кавказ, где несколько месяцев садится ему пришлось прожить в Абастумане, возле Кутаиси. А прошлой осенью, получив назначение в Туркестанский военный округ, он совершил длительное путешествие в Ташкент. Эти поездки в Крым, на Кавказ, в Среднюю Азию не прошли бесследно для пытливого ума Абиша. Он частенько рассказывал отцу Интересные наблюдения над жизнью крымских татар, кавказских горцев, туркстанцев. Сейчас он снова вернулся к своим воспоминаниям. Они полностью подтверждали только что высказанные Абаем мысли. Когда Абиш учился в военном училище, он подружился с молодым юнтером, любознательным казанским татарином Дизетовой, который много рассказывал ему о своей родине. С искрушением юноша говорил об имамах и хазиретах, воздвигнувших каменную стену между татарским народом и русским. Мечеть, медресе, исламский фанатизм закрыли татарам дорогу к русской культуре. Мы и чураемся прогресса, боятся его. Он им мешает опутывать сердца мусульман липкой паутиной лжи. Абиш слушал молодого татарина, рассказывавшего горькую правду, и вспоминал свои впечатления от поездок по Кавказу, Крыму, Туркестану. В этих краях он наблюдал то же дикое невежество и религиозное изуверство, что он не мог бы ни разговаривать о которых сборище говорил Юнкер-татарин. Народ исповедующий мусульманство пребывал в ужасающей темноте. Повседу влияние мечетей и медресе были точно такими же, как в Казани. Вздей и шаны и хазреты отпугивали верующих от русских школ, делали их врагами русской культуры пливали ненависть к русскому народу. Это полночи длилась задушевные беседы об Абае с сыном. И Абиш сказал Раставес: "Отец, сегодня мне открылся глубокий смысл вашего труда и вашей борьбы. Действительно, нельзя проходить мимо проповедей мул, раз они произносят их ежедневно. В споре с Юнусбеком вы показали фальшь красивых божественных слов, многовековую мерзость и внутренний мрак ислама. Сегодня я понял это особенно ясно. Абиш замолчал. Абай, погруженный в свои думы, ничего не ответил. Сын вспомнил стихи Лермонтова, переведённые отцом, и подумал о том, что эти переводы не были плодом пустой забавы. Причины сегодняшней стычки Абая с Шаривжаном и Юнусбеком находились здесь, в борьбе за русскую культуру, которую начинал отец.